Глава третья, в которой, как оказывается, путешествия в лабиринте не всегда бывают скучными, а компания Вагнер расширяется. Взлетели мы только ночью. Клопот у всех было выше головы, но больше всего досталось, конечно, Гришке. Он до полуночи с Серегой выращивал стены на гостевой палубе, Подводил коммуникации и все равно успел довести стены только до трех метров в высоту. «Завтра, Вань!» – махнул он ушами, наворачивая котлеты у меня на кухне. «Остальные два метра завтра наращу. Перебьются!» «Ну, верно. Гриш, а может и хватит с них таких стен? потолоком вырастить пониже, и все!» «Не, Вань!» – прочавкал инженер. «Стены легче дорастить!» А в той кастрюле что? Вот чем Серега был не обижен, так это потолками. Наша палуба была в высоту 6 метров, и меня поначалу сильно раздражал потолок в каюте, а потом ничего, привык. А вот в ангаре и на грузовой палубе потолок достигал 10 метров. А на самой верхней, мы еще не придумали, подо что ее приспособить и использовали временно под склад, Там высота была целых 16 метров. С ума сойти! Я как-то даже с Гришкой советовался, мол, нельзя ли разделить эту палубу на две или три. Оказалось, можно. Только опять же непонятно зачем. Ладно, много не мало. Пусть будет. Пригодится. К моменту взлета я прервал свои эксперименты с дубликатором и побежал с кофе и чаем на мостик, Но взлет прошел буднично, стандартно, ничего интересного. Правда, порадовала полиция. Вздумавшая, похоже, немножко поживиться за наш счет. Едва мы вышли на орбиту Ревильды, как нам подскочил полицейский крейсер. И на экране, заполнив его почти полностью, показалась упитанная физиономия блюстителя порядка. «Нарушаем, господа! Приготовиться к досмотру!» Ринкус Павлович повернулся к нашему бухгалтеру капитан. Полицейский поморщился, увидев Денибаланса, но вид постарался сохранить суровый. А тут и Иринкус вежливо уточнил. «А вы какая полиция? Планетарная? Орбитальная? Полиция системы? Сектора? Или сразу галактическая?» «Да чтоб у вас!» – пробурчал полицейский и отключился, а крейсер резко ушел в сторону. «Кляузу на них на настрочи, Палыч!» посоветовал дед. «Совсем обнаглели паразиты!» «Хорошая мысль!» — поблагодарил его кивком Ринкус. «Сегодня же и займусь!» «Завтра!» — кинул взгляд на часы Саня. «Данные маршрута введены, капитан. Курс на скопление МХЛ-186. Ныряем в лабиринт!» — приказал Белов. «Иван, кофе?» И он повернулся к пассажирам. «Все, дамы и господа, мы в лабиринте!» Интересного пока ничего не будет. «Марш в туалет и баньки перевел Егорыч. «Везет же!» – вздохнул я и пошел снова мучить дубликатор. Кто кого мучил, это еще посмотреть надо было. Гречневую, манную и пшенную каши дубликатор воспроизводил без проблем, а вот перловую и овсянку напрочь отказывался дублировать. Ну что за логика, а? «Серега!» – я машинально поднял голову к потолку – «Если вы мне с Гришкой до ума не доведете дубликатор, я вас обоих поменяю КГБ на ящик патронов». «Чуть позже, Вань!» – вздохнули у меня за спиной. «Да твою ж!» – подпрыгнул я на месте. «Не подкрадывайся так, серёх К твоему светлому облику еще привыкнуть надо!» «Волосы в темные перекрасить!» – озаботился он. «Не надо! Это я так, для полноты образа! Так что с дубликатором?» «Давай завтра, Вань!» — попросил он. — А лучше послезавтра! — высунулась из потолка голова Гришки. — Потерпи, Вань! — Достали! — посочувствовал я. — А то! то... — хором вздохнули Гришка с серёгой Серег, ты все же проследи незаметно за нашими пассажирами! — попросил я. — Мало ли что! — Гриш, а их палубу, если проблемы возникнут, можно будет быстро блокировать? Вместе с ними, конечно! — Запросто, Вань! махнул ушами Гришка. «А котлеты уже все?» «Заходи!» махнул я половником. «Как не покормить передовиков производства?» «Мы такие!» скромно подтвердил Серега. «Кстати, Серег, заметил я, а ты говорить правильно стал, молодец, натурально так получается!» «Да вот же!» вздохнул он. «Чего?» «Это только если я в виде голограммы, то натурально!» А если, как обычно, через внутреннюю связь, то заикаюсь и запинаюсь». «Раздвоение личности», – важно прочавкал Гришка. «Когнитивный диссонанс». «Может быть», – снова вздохнул Серега, – «и как это лечить, тоже непонятно». «Тренироваться надо больше», – посоветовал я. «Егорычу сказки перед сном читать». «Смешно», – сказал Серега, а потом отвел на секунду глаза в сторону и оповестил. Пассажиры спать легли, все, кроме Юрика. «Кто такой?» – удивился я. «Это мы с серёгой так господина Фенхзен Ю, называем», – хихикнул Гришка. «Быра вычесывает», – доложил Серега, и рассказывает ему на китайском легенду о золотом драконе. «Ну и хорошо», – пожал я плечами, – «все, Быру веселей будет». Быр, кстати, вполне хорошо принял Юрика в круг знакомых, И весело носился с ним по коридорам, а молодой китаец всячески потакал капризом мелкого, но великого дракона. И эту неделю полета к звездному скоплению экипаж провел без обычных воплей. Вот зараза! Ну куда ты прешь? Или место тебе на корабле больше нет? С едой дело обстояло тоже не настолько ужасно, как я себе представлял. Киборгов вообще прикольно кормить. Делился я на следующий день впечатлениями с моим зеленым и прожорливым другом, заскочившим ко мне после обеда на легкий перекус. Два ведра каши им на обед дублицировал, накидал туда по инструкции витаминов и всяких там добавок, а шарик тут же щупальцами ведра хватает и вверх. У них же столовая как раз над нами. «Ага, я знаю, Вань», – закивал Гришка, – «я же им там все и делал». «Ну вот». А Серега в потолке дыру открывает, бац, и ведра уже у них. Класс! Я видел, Вань. А дай еще хлебушка. А киборги там за столами едят из тарелок. Совсем как люди. Забавно, Вань, да? Скорее, пугающе. Это как микроволновка сейчас за стол сядется и чаю со сгущенкой себе попросит. Фиг ей, а не сгущенку, категорически заявил Гришка. Лучше мне дай. Держи. А старичок этот, Семён Демьянович, ага, тоже нормальный такой, вежливый и ничего особенного в еде не требует. А ассистентка его мне все равно не нравится, Вань, помотал ушами Гришка. Вот ты ж мод, засмеялся я. Не переживай, хватит у нас сладенького на всех. Ну, повышенный аппетит у девушки, ну бывает, сам по себе, знаешь. Лучше бы у неё аппетит на кашу был проворчал Гришка. «Где утренний тортик? А нету. А раньше всегда кусочек к обеду оставался. Держи!» Я вытащил припрятанную тарелку с куском торта. «Всегда в тебя верил Вань!» всхлипнул Гришка и смахнул с глаза несуществующую слезу. «А что там наши вояки?» «Или у себя по каютам сидят, Вань, или киборгов гоняют в тренажерном». Гришка немного помолчал и тихо добавил. «Я боюсь их, Вань!» «Не Федева с Кургановым или Киборгов?» «Киборгов!» «Они неправильные, Вань! В них железочек почти и нет! Живые они!» «Живые еще не значит разумные!» Успокоил я его. «Просто машины такие, инструменты! Ты же сам говорил, что у них вместо мозгов процессор!» «Ну, почти, Вань!» «Мозги у них тоже есть, и получше, чем у некоторых». «Вот придёшь ты ко мне на следующий перекус». «Да ты что, Вань!» – перепугался Гришка. «Я на тебя даже и не намекаю. Просто у них мозг более продуктивный, чем у среднего человека». Во как! А чего они тогда такие тупые?» «Тупые, Вань!» – согласился Гришка. «Как это твоя микроволновка?» Могут только то, что в программе записано. Им мозг такой нужен, чтобы телом лучше управлять, понимаешь? «Ну, наверное», – кивнул я, – «рефлексы там всякие и все такое». «И все такое», – махнул ушами Гришка. «А что у нас на ужин сегодня будет?» «Тебе бы только есть. Не знаю еще. Думал, китайца нашего порадовать его национальной кухней, раз он так с быром возится». Личинок бамбуковых мух обжарю в масле и с рисом подам под соевым соусом. И проживешь еще только пять минут после подачи блюда, хмыкнул Гришка. Да и то, из-за того, что дедушка у нас старенький и быстро топор достать не сможет. Шутишь, да? Шучу, конечно. Кстати, надо с Юриком пообщаться на эту тему. Остальных я уже опросил по поводу неприемлемых для них блюд. Все в порядке. «Жрут все подряд?» – понимающе кивнул нашу ушастый проглот. «Особенно это марго!» Юрик тоже оказался всеядным. Он только пожаловался на плохую усвояемость молока, да попросил ему наливать зеленый чай. А так уминал и борщ, и отбивные, и от запеченного гуся не отказывался. Ну и славно, мне хлопот меньше. Еще бы эти технические гении мне дубликатор настроили, чтобы он любые продукты мог воспроизводить. Эх! «Ой, Вань!» – фыркнул вдруг Серёга, стоящий рядом со мной, когда я, помахав гришки, принялся за подготовку к ужину. «Даже не знаю, плакать или смеяться». «Лучше смеяться», – заявил я, затребовав у дубликатора картошку. По две больших картофелины на нас и того 24 на 12 идаков ну и гришки на ночь еще пять штук что там серёг на 13 Вань хихикнул серега заяц в складском отсеке пошли на мостик я как раз капитану доклад делаю когда я примчался на мостик Сега уже показывал на экране запись как из большого контейнера который я еще в гипермаркете лично упаковывал сосиски не доверяя это ответственное делу персоналу Кряхтя и ругаясь вылезал дядюшка сиг ава паразит восхищенно протянул егорыч О да угодно без масла пролезет Почему ты его не заметил сергей строго спросил белов. Экспресс-анализ показал, – виновато доложил Серега, – что объект после замены продуктов в контейнеры собой перешел в статус искусственной комы. Практически умер. Мои датчики его и не заметили. Извините, Игорь Фомич, органику отметили, но там же сосиски указаны. – Откуда в этих сосисках органика? – тихо вздохнул Ринкус. Сплошная синтетика. – Гоа-кхна-фес! хмыкнула Марина. «Я бы и покруче выразился!» – хохотнул Саня. «Да здесь дамы!» «Нет-нет!» – «Нет, нет, засмеялась Марина. «Это растение такое на Саншае-2. Я как раз доклад по нему читала, как аборигены его для своих шаманских забав используют, в том числе и для анабиоза». «Там была археологическая экспедиция!» – вспомнил я рассказы дядь Сережи. «Понятно!» – пробурчал капитан. «Сергей!» «Отконвоируй нарушителя на мостик!» Когда летающий шар, опутавший щупальцами руки дядюшки Сига так, что они оказались прижатыми к телу, ввел его на мостик, здесь уже собрался поглазеть на бесплатное представление весь экипаж. «Здравствовать всем!» – громогласно заявил дядюшка, улыбаясь во весь рот. «Игорь Фомич, прошу прощения за своевольное проникновение на корабль!» Но вины моей тут особо и нет. «Давай угадаю», – прервал я его, – «я во всем виноват». «Умнеешь не по дням, а по часам», – закивал дядюшка. «Молодец, Ванька, моя школа». «Иван», – повернулся ко мне Белов, – «ага, это все я», – я сменил капитану Пепельницу. Накачал дядь Сига ядом, выкинул нафиг сосиски, все равно они ужасно вредные, запихнул в контейнер тело, оглушил серёгу и Егорыча, и под угрозой лишения навсегда сгущенки заставил Гришку переместить контейнер на складскую палубу. «Казните!» «Смешно!» – сказал Ринкус. «Невероятно смешно!» – согласился Белов. «А я, получается, и ни при чем!» – как-то даже огорчился Саня. «А ты, внучек!» – захекал дед. «В это время в баре пивом наливался!» «Пиво!» – вздохнул Саня. Делают ли его в этой самой империи? Эх, жизнь! Может, развяжете?» Предложил слушающий весь этот трёп дядька Сих. «Я не убегу, честное слово». Голограмма Серёги кивнула роботу, и тот, отпустив дядьку, отлетел в угол и там завис под потолком. «Объяснитесь», – потребовал капитан у Сигизмунда. Тот уселся на диванчик и вздохнул. «Вань, чайку бы и перекусить немного». Сутки не ел и не пил. Я метнулся на кухню, где моментально загрузил большой поднос чайником, кофейником, булочками, печеньем, свежеиспеченным тортиком, ну и там еще всякого чуток, и поспешно рванул на мостик. А да, из сгущенку, конечно, для Гришки не забыл. Ну вот как-то так и получилось, закончил свой рассказ дядюшка Сих одновременно с моим появлением на мостике. Ну вот. — огорчился я, — все пропустил. — Да там ничего интересного, внучек, — успокоил меня Егорыч. — Думал твой бандит отсидеться на тихой планетке, благо денежек он себе нагреб за свою предательскую деятельность столько, что моя пенсия и рядом не лежала. А я уж поверь, внучек, пахал, зарабатывая ян ту самую пенсию так, что твой труд на семейной плантации раем покажется». И что я получил? Гады они там, внучек, в этом пенсионном фонде, так и знай. Да я только на визиты к этим пенсионным жуликам 10 пенсий на билеты потратил. И кто мне их компенсировал, а? Нет, ты не отворачивайся, Ванька, ты мне вот прямо и скажи, где мои денежки Вот, не знаешь, а я знаю». «Потырили эти гады из пенсионного, да особняков себе с вилами понастроили на них!» «Фига си, у тебя пенсия!» — хохотнул Саня. «Раз на особняки кому-то хватило!» «Понимаешь!» — одобрительно глянул на него дед. «Всю жизнь в астероидном поле от шальных метеоритов до харвестеров с пьяными рулевыми уворачиваться. Думаешь, не стоит достойной оплаты в старости?» «Да я, Сашка, чтоб ты знал!» Когда мне три года до пенсионного срока оставалось, взял карандашик, листик бумаги, да и засел с капитаном моим тогдашним Кузьмичом Петровичем за расчеты. А Петрович Сашка у нас жутко башковитый был, прикинь. Привозим на факторию руды 100 тонн, а он так ловко умудряется приемщику мозги запудрить, что вместо 100 нам 130, а то и 150 запишут. Ох, и лавкач был. Но справедливый. С командой делился по-честному. Тут ничего сказать не могу. А вот до него мне капитан попался. Иван Егорович, — попытался вклиниться в монолог Ринкус. Верно, Палыч, — развернулся к нему дед. от молодец, что напомнил. А то Сашка вечно как собьет меня. А я, вишь, и не мальчик-то давно. Мозги хоть и вращаются резво, но, честно тебе скажу, Палыч, со скрипом вращаются. Поэтому я на тебя и не обижаюсь, что перебил ты меня». «А а чего ты меня перебил-то?» «А, вспомнил». «Правильно, Палыч, про расчеты наши с Петровичем я и начал рассказывать. Вот я и говорю, сели мы тогда с капитаном моим, подсчитали все, до да крепко так призадумались». «Чего? Чего ты морщишься, Палыч? Али не веришь? А вот прилетим на Луну, я тебе эту бумаженцию и предъявлю». Я ее сохранил, как раз для таких вот случаев. Аккуратно она в моей квартире, в письменном столе, в верхнем правом ящике или левом. Нет, в правом, я же помню. Вот, вот тогда я и посмотрю, как ты морщиться будешь. Ишь, завели моду, чуть что им не так, сразу рожи крючат. Иван Егорович, теперь попытку прорваться сквозь дедовы байки сделал Белов. «Но что ты, Игорь Фомич!» – замахал на него руками Егорыч. «Ты у нас тоже башковитый, не переживай даже!» Но, по чести сказать, тут дед горестно вздохнул. «Да, Петровича не дотягиваешь маленько!» «Но это ничего, Игорь Фомич, какие твои годы!» «Покомандуешь еще годков десять 15 да и войдёшь в свою полную капитанскую силу!» А я даже и не сумлевайся, всегда добрым да мудрым словом подмогну, в беде не брошу, наказ от старшего поколения передам в целости и сохранности. Я, улыбаясь, разливал чай, Гришка, рухнувший на диванчик, верещал от счастья, болтая задранными над головой ногами, Марина рыдала. Саня, как постоянный компаньон Егорыча, немного привыкший к его байкам, не смеялся уже, а тихо икал. И только Ринкус с капитаном старались сделать серьезный начальственный вид. — Кабы раньше знать, что у вас такой дедушка в экипаже! Дядюшка Сих вытер слезы. — Я бы давно уже к вам перебежал. — А, кстати, — вернулся я к началу разговора. — Что это ты задумал, дядь Сих? — Вот бесталач! — вздохнул Егорыч. «Я кому только что объяснял?» Прижались и Гизмунда бывшие наниматели. Скороговоркой, чтобы не дать деду опять начать пояснения заговорил Ринкус. Вот он решил удрать от преследователей и, как самый оптимальный вариант, выбрал нас. «Что я и говорил», — гордо кивнул дед. «Ну и что нам с вами делать прикажете?» — вздохнул Белов. — Серёньку дырку в боку попросим сделать, — пожал плечами дед, — да и вышвырнем его за борты всех делов. — Серёгу! — поразился Гришка. — Бандита этого, внучек! Егорыч снисходительно погладил Гришку по голове. — А Серёнька, пока с обязанностями хоть кое-как справляется, пущай живёт. — Никого мы выкидывать не будем, — категорически заявил капитан. — «Карцер на складской палубе построим и туда его поместим», — предложил я. «Серегу?» — снова поразился Гришка. «От спасибо, Ванька!» — поморщился дядюшка сих «Да шучу я, шучу!» — вздохнул я. «Кому еще чай?» «В каждой шутке?» — хмыкнул Ринкус. «Ну и так далее». «О, погодите!» — до меня вдруг дошло. «А какие это такие наниматели дядь Сига прижали?» Мы же межзвездную на ноль поделили. Брандасы, Иван, — хмуро пояснил Ринкус. Брандасы? Так ты, дядь Сих, на брандасов работал? Фу! Ладно, корпорация тебя купила, но брандасы... Да я и не знал, Вань, — вздохнул дядька. Они же не напрямую, а через посредников на меня вышли. Можно подумать, — хмыхнул Егорыч, — Что ты напрямую с Брандосами отказался бы работать? Отказался бы, серьезно подтвердил дядька. Не надо из меня уж последнего гада делать. Ну, не последний, так не последний, махнул рукой дед. И чего же ты от нас хочешь? Защиты и убежища, быстро проговорил дядька. А я вам пригожусь. голодом буду, закончил за него Саня и фыркнул. Я понимаю, вздохнул дядь Сих. Веры мне нет, но вы мне хоть шанс дайте. А все равно сейчас без вариантов, вступился я за дядьку, которого, несмотря на все его выходки, считал своим другом. Придется оставить у нас. Хорошо, кивнул капитан. Временно предоставим убежище, а там видно будет. Под строгим надзором, уточнил Ринкус. Еще одну каюту растить придется, вздохнул Гришка. «Казарму киборгов потесним или за счет их тренажерного места выделим?» «У нас же тут свободная каюта есть», — напомнил я. «Шибка жирна этому бандиту будет», — возразил Егорыч. «Каюта-то не абы где, а на самой командной палубе. А ну как ночью проберется в рубку, да какие нить винтики из пульта повыкручивает, а?» «Или на твоей кухне Ванька в кастрюлю с борщом плюнет!» «Так делать не надо!» Гришка очень серьезно поглядел на дядюшку Сига. «Хорошо!» Дядьку передернуло, и он поспешно кивнул. «И правильно! Гришка у нас шутки не всегда понимает, а по жизни он очень резкий и быстрый, можем и не успеть остановить, когда он дядюшку Сига в измельчитель засовывать будет!» После ужина команда вяла, но все же с интересом, посматривая, как я режу очередной тортик, неспешно беседовала в эдакой томной лени, чему явно способствовал мой плов и, раз уж мы остались без сосисек, домашняя молочная колбаса, над которой я экспериментировал уже вторую неделю. Вот чуть-чуть не получается и все тут. Хотя команда хором меня заверяла, что все уже в порядке и с первыми вариантами даже сравнивать нельзя. Но все же того результата, к которому я стремился, пока добиться не удалось. Вот вроде и перемалываю фарш настолько мелко, что уже и фаршем его не назвать. А какие-то кусочки в колбасе все равно попадаются. Вот откуда, а? Ладно, не подсказывайте, сам разберусь. Ну вот, сыто вздохнул Саня. Считай, шесть дней осталось. Заскучал? Ласково спросил Белов. Ай, заскучал, ответил геройский пилот. Давайте, может, завтра на верхней палубе чемпионат по футболу устроим? Люди против киборгов, поморщился я. И Дениболани, конечно, Ринкус Палыч. И грям с вуши, подсказал Гришка. Натуральный ковчег, икнул лениво Егорыч. Чей футбол? протянула Марина. «Я в футбол не буду. Давайте чемпионат под бадминтону». «По вышиванию крестиком», хмыкнул Саня. «Что от безделья только не придумают», покачал головой Ринкус. «Лишь бы не работать», согласился с ним капитан. «Я работаю», возмутился я. Все согласно закивали и дружно подвинули пока еще пустые тарелки к подносу с тортом. «Вот то-то же». «И мы в Фенроге работаем!» – набил полный рот Гришка. «Никто и не спорит!» – успокоил я его. «А, кстати, работнички, а когда вы мой дубликатор настроите?» «А я сегодня с киборгами разговаривал!» – поспешно сменил тему серёга «Забавные такие!» «Забавные?» – хором удивились подполковники. «Трапезы у нас проходили исключительно составом экипажа. Правда, сейчас к нам дядюшка сих присоединился. А вот на ужин и последующую вечернюю болтовню мы стали приглашать и пассажиров. Ну, кроме киборгов, конечно. «Ну да», – подтвердил голографический Серега. «То сидят, молчат, а потом вдруг все разом встанут, как по команде, и бегом в тренажерные снаряды качать. Так по команде и идут», – пожал плечами Нефедев. «А я все-таки не пойму». Принялся я разливать по чашкам кому чай, кому кофе, а временному слуге великого дракона – цветочный чай. Гадость-то какая. Почему этих бойцов сделали в облике человека? И совсем не пойму, почему не усовершенствовать привычных андроидов? Они же вообще железные, фиг чем пробить, в отличие от человеческого тела. Это разные инструменты, пояснил Курганов. Андроиды действительно лучше защищены но кибернетический организм по сравнению с ними имеет большую гибкость, маневренность. Ну и доводили бы андроидов до совершенства. «Давили, Вань», – пояснил Гришка, – «лучше уже не сделать». «Это бы над технологией жидкого металла подумать или над теми же нанороботами». «Ну-ка, ну-ка», – оживился Нефедев и достал планшет, – «сейчас подробнее, пожалуйста». «Шпион». — хмыкнул Егорыч. — А я говорил, а я предупреждал. — Я серьезно, Иван Егорович, — повернулся к нему КГБшник. — Да сказки все это, — поспешно вмешался я. — Гришка шутит так. Хотите еще тортика? — И мне, — протянула пустую тарелку Маргарита. — Вот же, — вздохнул Гришка, провожая тарелку взглядом. — Она на роботы, да, сказки. Правильно Ваня говорит. «Это я мечтаю так!» «Не бывает никаких нанороботов авторитетно подтвердил Серега. «Не доросло еще человечество до них». «А зеронство доросло?» – не сдавался Нефедев. «А вот у зеронов и спросите», – вежливо улыбнулся Серега. Нефедев разочарованно спрятал планшет, а я продолжил интересующую меня тему. «Ну, все равно, ваших киборгов могли бы хоть наполовину железными сделать. Ну, там кости, позвоночник». «А мы и сделали», – кивнул Курганов. «Не металл, конечно, специально разработанный пластик». «Ну, а само тело?» – не сдавался я. «Почему не бронированное? Обычный заряд того же игольника насквозь вашего киборга прошьет, как обычного человека». «Киборга еще попасть надо суметь», – улыбнулся Нефедев. «Вот, кстати, в так любимого вами Иван Васильевич андроида куда как легче заряд влепить, чем в киборга!» «Там далеко не такое тело, как у нас с вами», – пояснил Курганов. «И уверяю, одной дыркой от игольника киборга не остановить, да и функция самовосстановления совершенно новаторская, специально для них разработана». «Ну, может быть», – все еще допытывался я. А почему тело именно человека? Почему не динозавра какого-то исторического? Или хоть той жуткой зверюги с Фенермона, которая сразу и на обезьяну, и на тигра похожа? Были и такие варианты, кивнул Нефедьев. Ой, да чего только наши ученые умники нам не подсовывали. Но остановились таки на человеческом облике. И тут все просто. Оружие, обмундирование, еда и все такое, предположил Саня. «Именно», — согласился Нефедев, — «не надо разрабатывать и запускать производство специально для новых солдат». «А кроме того, еще и некоторые стратегические и тактические моменты», — добавил Курганов. «Например, простая переброска бойцов с места на место. Загружаем их на транспорт вместе с людьми и никаких хлопот. А на поле боя смешайте пополам отряд людей и киборгов и никакой враг не догадается, кто есть кто. А вот еще... «Ахм!» – многозначительно перебил его Нефедев. «Закрытая информация. Извиняюсь, господа». «Ну, вам виднее, конечно», – пробормотал я. «А думают они только процессором, не мозгом?» «Они не думают, Вань», – протянул мне для добавки тарелку Гришка. «Вот Серега у нас думает». «Искусственный интеллект, не абы что. А там машина, Вань!» «Ну, а не дешевле обычных солдат из людей обучить?» не отставал я. «Людям далеко до киборгов. И в реакции, и в силе, и по многим параметрам они нас опережают», — объяснил Курганов. «А относительно дешевизны...» «Ахм!» — снова откашлялся Нефедьев. «Да какие тут тайны!» — отмахнулся армеец. Как и любая другая техника, первые образцы дорогие, а как наладится массовое производство? «Ну и фиг с ними», – вздохнул я. «Посмотрим, что из этого получится». «Лучше бы не надо, Иван», – покачал головой Ринкус. «Хотелось бы без конфликтов и последующей демонстрации умений киборгов». «Это да», – согласился я. «Ну так что, футбол или бадминтон?» Когда пассажиры покинули нас, я остановил начинающий подниматься экипаж. Попрошу всех задержаться. Это по вопросам нашей компании, Игорь Фомич. «Ванька решил свою долю между всеми разделить», – растроганно предположил Егорыч. «Ох и заживем, Сашка!» Саня только заржал, а я поморщился. «Надоели уже эти подколки насчет моей доли. Завидуйте молча!» в общем насчет искусственного интеллекта я и хотел поговорить начал я дополнительный модуль хочешь себе в мозг встроить вань хихикнул гришка все все вань я больше не буду а дай еще булочку серега веди протокол приказал я потом ринку с палыч все оформит как положено что ты там затеял внучек вздохнул егорч «Хочешь приказом утвердить обязательную бесплатную раздачу пива экипажу пропорционально выявленному интеллекту у сотрудников?» «Иван Егорович», — укоризненно покачал головой Ринкус, молчу, — «молчу-молчу», — прихлопнул ладонью рот дед, но сквозь нее все же тихо пробурчал. «А идея-то хорошая!» «Хочу Серегу сделать полноправным членом компании «Вагнер», — рубанул я. Ну, а чего? Он у нас и так полноправный член команды, верно? В разумности же его никто не сомневается. В этой, как ее, индивидуальности, посыпались со всех сторон подсказки, самосознание, личность. Во-во, согласился я, именно. Так какого же? Вполне имеет право. А компания только выиграет от вхождения в нее такого, ммм, кадра, человека, приколиста. Ага, верно. Выделим ему долю прибыли и соответствующее количество голосов на заседаниях и станет Серега полноправным членом, как и мы. Будем голосовать или примем единогласно?» «А вопрос кандидату имеется», — солидно откашлялся Егорыч. «Давай». «Серенька, а зачем тебе деньги?» «Да, действительно», — с интересом посмотрел на голографию Саня. «Я не в том смысле, что жалко делиться». А просто интересно. Копить на старость буду, дедушка Егорыч, хихикнул Серега. А если серьезно, то и у меня имеются некоторые потребности. И все время просить Ваню или Гришу купить мне сувениры с новой планеты или привезти магнитик уже стыдно. Ну и еще там кое для чего. ну чего вы пристали к человеку? Вступилась за Серегу Марина. Вот, кстати, спасибо, Марин, я кимнул врачихи Чтобы нам долго не возиться и не разводить бюрократию, хочу объединить в одно голосование и вопрос по Сереге и еще один момент. Я о включении в состав Вагнер господина Белова и госпожу Дюбуа. Я знаю, что испытательный срок у них еще не закончился, но лично я убежден, что дальнейшее прохождение ими этого испытательного срока... «Ты покороче, Вань», – посоветовал Саня, – «а то сейчас запутаешься». иди ты саня Ну, в общем, делаю предложение о принятии их в нашу компанию. Вопрос к кандидатам имеется. Тут же поднял руку Егорыч. Когда было восстание Спартака? Марина открыла ротик и захлопала глазами, а капитан хмыкнул. Закончилось в 71 году до нашей эры, а вот по поводу начала до сих пор идут споры между 73 и 74 годами. Чего? — растерянно протянул дед. — Нет, оно верно, конечно, только... — Что, деда, опять склероз шалит? — хихикнул Саня. — Ты забыл, как капитан рассказывал, что как-то оказался в одиночестве в долгом полете и с одной только энциклопедией в качестве развлечения? — Про пунические войны рассказать, Иван Егорович? — улыбнулся Белов. — Годный кандидат! — смущенно кивнул дед. А вот Мариночка Петровна подкачала да, даже и не знаю теперь. Иван Егорович, ласково улыбнулась Марина, я вас, кстати, третий день на плановый осмотр жду, да и прививки вы еще так и не сделали. Берем Мариночку, категорически заявил дед. Кому он сдался, янт от Спартак? Против, сразу по трем кандидатам никого нет, отсмеялся наконец-то я. Ну, тогда поздравляю. «Обмыть надо, такое дело!» Тут же заявил Саня. «Новоприбывшим проставиться надо!» «Святое дело!» Закивал и Егорыч. «По банке пиво», согласился капитан. «А проставимся с первой зарплаты». «Ну, хоть по банке», согласились наши алкоголики. «А мою банку Грише отдайте», завершил заседание правления компании Серега. «Несите пиво, Иван» внул Белов. «Гулять, так гулять». «И креветки!» – подскочил дед. Марина, заметив, как Гришка традиционно меняет пиво на торт, счастливым Сане и деду, тоже решила не нарушать обычаев, и через полчасика, когда что от пива, что от торта, остались только воспоминания, вдруг решившись, смущенно подняла глаза на капитана. «Игорь Фомич, тут это... Э, даже не знаю, стоит ли говорить, только... Э, работать спокойно не дают». «Не понял», — Белов приподнял брови. «Проблемы, Мариночка Петровна?» «Да завелась тут парочка ухажеров», — все еще смущенно протянула Марина. «Вояки наши бравые». «Оба сразу?» — восхитился Саня. «По очереди слава вселенной», — содрогнулась Марина. «Но от этого не легче». Я им и так объясняю, и сяк, что на корабле места никаким любовным историям нет, а они как как бараны с Ваниной фермы. Бараны на ранчо, — поправил я, — а на ферме... Цыц, — заткнул меня дед, — потом своими сельскохозяйственными знаниями хвастаться будешь. — Пристают, значит, — поднялся из-за стола Саня. Слов не понимают. — Сиди, у шаванучек. Поднялся и дед, лихо дунув в ствол непонятно когда вытащенного бластера. «Я сам схожу!» «Отставить!» — рявкнул капитан. «Господа, господа!» — вскочил Иринкус. «Да шуткоем мы с Сашкой!» — захекал Егорыч. «Ишь, запаниковали как! Просто сходим и объясним правила поведения на космическом судне, находящемся в состоянии полета. Да, Сашка?» «Даже оружие брать не будем», – подтвердил Саня. «Просто объясним». «Ну не в карцер же их сажать, Игорь Фомич». «Ох, смотрите у меня», – погрозил пальцем капитан. «Ринкус Павлович, проконтролируйте». На следующий день Курганов и Нефедиев, осторожно трогая фингалы под глазами, причем у Нефедиева под левым, а у Курганова под правым, смущенно рассказывали, какие скользкие палубы у серёги и какие жутко коварные двери – так и норовящие закрыться в самый неподходящий момент. «Ну вы кадры деда!» — ржал я. «Без мордобоя никак?» «Даже пальцем не притронулся, внучек!» — вздохнул дед. «Не успел. Это Саня армейцу врезал, а не Федеева Палыч приложил, а мне ничего не досталось». «Ну, в другой раз!» — успокоил я его. «Сомневаюсь, внучек!» — захикал дед. Не топы и они, с первого раза все поняли. Мы и в бадминтон поиграли в последующие дни, и в футбол, и даже в какую-то непроизносимую игру, которой нас научил Юрик. Больше всех радовались наши вояки, притащив как-то наверх весь взвод киборгов и разделив их на команды, приказали играть в футбол. Футболистами киборги были никакими. Если вратари справлялись со своей задачей чуть ли не идеально, то все остальные игроки тормозили, как древний компьютер из коллекции капитана, а подполковники радостно перемигивались и строчили что-то в своих планшетах. «Обязательно введем в качестве тестов, а потом и тренировок», подпрыгивал от радости на месте Нефедев. «Как вернемся, сразу же доклад начальству. И как мы сами до такого не догадались?» По медали мы уже точно заслужили вот видите иван васильевич наше сотрудничество уже приносит плоды да на здоровье хмыкнул я как они на еду мою не жалуются они жаловаться не умеют пояснил курганов а судя по логам все в порядке ну и на здоровье повторил я недельный полет до империи мы старались разнообразить как могли Но, честно скажу, особых усилий для этого прикладывать не надо было. Развлечения сами нас находили, и в целом полет прошел почти и не скучно. Где-то на четвертый день полета нас удивила Марго, устроив показательные рукопашные бои. Хотя я больше был удивлен ее преображением. Надев спортивное трико, она превратилась в милую такую девушку, пусть и слегка пухленькую, но весьма даже привлекательную. Вот зачем на себя жуткие одежды напяливать, скажите, а? Может ей зеркало во весь рост подарить? Пардон, просто контраст был настолько велик, что я долго еще ходил слегка ошалевший. Эта толстая обжора в нашей столовой и пухленькая, гибкая, по-своему стройная и аппетитная девчонка в тренажерном – чудны дела твои, вселенная. А в тот момент эта девчонка швыряла Саню по всему залу так, что тот только визжал от обиды и унижения. Ага, нашего Саню. Этого бугая почти под 2 метра ростом. На самом деле я не сильно этому удивлялся. Тот бой, который в меня вбивали в армии, был как раз и на использовании силы противника. Ну, там и другое, конечно, но все эти принципы древних дзюдо и самбо я осваивал с удовольствием. А Марго, честно признаюсь, была классом выше меня в рукопашке. И я потом даже порадовался, что пропустил Саню вперед себя и не стал таким же посмешищем. В общем, Саня огреб по полной. И крайне смущенный уселся у стеночки, раздраженно огрызаясь на наши подначки и не сводя восторженного взгляда с Марго. А она, легко уложив Ринкуса на лопатки теперь улыбалась не менее улыбчивому Юрику, стоящему напротив неё. Юрик оказался настоящим борцом, правда, в традиционном китайском стиле. То есть орал он много и в юном крутился вокруг Марго, но его попытки засадить ей кулаком или пяткой заканчивались ничем. Наша валькирия как-то очень незаметно и ловко уклонялась от ударов, да еще иногда успевала перехватить руку или ногу Юрика, и тогда тот с восторженным воплем летел к ближайшей стене. Потом вскочив, улыбаясь и кланяясь, он снова начинал кружиться вокруг девушки. Но нам всем уже было понятно, что если в качестве приза за бой выставить тортик, то несчастный китаец так и будет дальше питаться своей лапшой и рисом. В общем, зрелище было удивительное, и чего уж тут скрывать, довольно сексуальное. Все эти округлости, выпуклости, постоянно колышущиеся перед нами, никак не способствовали душевному спокойствию. Надо будет не забыть у Мариночки попросить успокоительного и насыпать в компот экипажу. Закончилось представление выступлением киборгов. Маргарита сама предложила сменить партнёра на более сильного, и Нефедиев Ласково улыбаясь, пошептался с Кургановым и махнул одному из киборгов, скучающих вдоль стеночки. «Альфа-7. Выйдьте на середину!» «Тренировочный бой. Правил нет, увечий не наносить. Поражением считается падение на пол. Начали!» «Принято!» Бесцветным голосом подтвердил команду киборг и тут же бросился на милую нежную девушку. И тут же улетел к ближайшей стене крепко приложившись о нее плечом. Нет, в итоге этот бугай заломал таки Маргариту, все же система у него самообучающаяся, но перед этим полетал он не хило так. Как тренировка и процесс обучения – весьма полезное занятие, хмыкнул Курганов в ответ на мое ехидное замечание, мол, вон как прославленных киборгов маленькая девчонка разбрасывает. Но в реальных боевых условиях наша милая Риточка продержалась бы пару секунд, не больше. Как раз столько, сколько потребовалось бы бойцу, чтобы добраться до неё Да ладно, усомнился я. Уж поверьте, подошел к нам Нефедев. Хотите попробовать? Нафиг, нафиг, содрогнулся я. Верю. Просто изначально киборг был приказан сильно ограничен в своих действиях, пояснил Курганов. А если был бы настоящий бой? Не надо настоящего, категорически заявил я. Пойдемте лучше ужинать. Я это так привел эпизод для примера. Неделя полета это вполне достаточно, чтобы экипаж и пассажиры сошли с ума от скуки и перерезали друг друга на радость киборгам, получившим шанс вступить во владение Серегой И умотать на нем в другую галактику, где и создать собственную цивилизацию, объединенную единственной целью вернуться и отомстить человечеству. Э, вот видите, от скуки до любого бреда докатиться можно. Поэтому и были так популярны на Сереге все эти чемпионаты под бадминтонному футболу и массовому уничтожению экипажа в рукопашных боях. Но к счастью, неделя... Какой бы она ни казалась длинной, все-таки закончилась, и мы прибыли в Меслосскую империю. Конечно, мы тогда еще не знали, что она Меслосская, но нас очень быстро в этом просветили.